Во дворцах культуры выступали одни лишь танцовщицы в сарафанах и певцы в картузах, жалкое подражание высокому искусству хора Пятницкого. Ни «Лада» замечательного коллектива, ни настоящей фольклорной памяти — подделка. Понятно, на концерты гоняли пенсионеров, молодежь пряталась в подвалы. Из подволь появились рокеры и панки, копирование американских рок-групп. Но если те состоялись на том, что выступали против Вьетнамской войны,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 То, что молодёжь набралась тюремного ума разума Словно сами подталкиваем их к тому, чтобы с понятием «власть» постоянно связывалось зловещее слово «нельзя». Как новый редактор отдела Кошляев может руководить нашей работой, если мы придерживаемся противоположных взглядов на происходящее в молодёжной среде? Главный на этом собрании не был. Сказал, что не может не принять участие в коллоквиуме, проводимом Академии наук.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 «Именно перестроить себя. Ни репрессии, ни тройки и особые совещания, ни ссылки и травля на открытых собраниях, но именно атмосфера доброжелательности, товарищеской помощи, взаимовыручка — вот что такое для меня пере... пере...» Кашляев побледнел еще больше, медленно опустился на подоконник и тяжело рванул воротник на крахмаленной рубашке. Девушки бросились к нему с водой, приехала неотложка...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 чтобы сэкономить на транспортных расходах. Но Кашляев стеной встал на заседании редколлегии. «Это тема Варавина, он и должен туда лететь». «В конце концов, существует журналистская этика, давайте будем ей следовать не на словах, а на деле». Напутствуя меня, Кашляев посоветовал. «Если Горенков действительно получал такие бешеные премиальные, как ответили из местной прокуратуры, бей на повал, гад и сутяга. Если же это не подтвердится...»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 и в возможности найти выход из тупика добром разумом анализом тогда главное найти врага чужака от которого все беды как ни странно это очень объединяет середину лишенную собственной точки зрения отец верно говорил от фашизма чем бы он ни был по национальной выраженности есть только одна панацея культура причем не казенная школьная а широкая демократическая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 Мне тридцать, мне тридцать, мне скоро шестьсот. Минул мой последний молоденький год. А что, правда, после тридцати все мы едем с ярмарки. Пушкин себя ощущал стариком, а сколько уже написал. Писарев погиб в двадцать три, Добролюбов до тридцати не дожил, а Лермонтов. Будь проклято майор разгильдяйство не умеем мы работать, обломовы, маниловы, только облегчить душу в застолье, сплошные соловьи. Вот они, издержки демократии.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 После того, как мы расстались, наши отношения приобрели новое качество. В них появилась та прочность, какой раньше странное дело не было. Она по моей просьбе позвонила Кашляеву, чтобы тот зашел с материалом. «Десять минут я тебе обещаю», — улыбнулась она мне. «Он не вырвется, я его задержу». В кабинете Кашляева на столе лежал плоский дипломат с номерным кодом-защелкой. Я попробовал открыть ее, не поддалась, заперта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 «Разбери ворох гранок, что валяется на столе. Кому он нужен?» «Я перебрал всё», — ответил я. «Всё, понимаешь?» «А без этого блокнота мой материал горит синим огнём. Там именно цифры, факты». Кашляев присел на подоконник. от чего то он очень любит это место. Часто устраивается возле открытого окна. Страшно смотреть, откинется назад, и всё. Потёр виски тонкими пальцами с коротко обгрызанными ногтями. Сосредоточенно о чём-то задумался, потом сказал...